Глава 21. Препятствие. К выбору места для вызова Ишу Алекс отнесся очень ответственно. И в первую очередь ему необходимо было как-то замаскировать свои действия. Причем не столько от исполинского монстра, сколько от дерева, которому не объяснишь, кто тут друг, а кто враг. Опыт в лагере Морна подсказывал, что как только растение вымахает на достаточную высоту, оно начнет пулять с густками зеленой энергии. Алекс разумно предположил, что раз излучение костей мешает живым стражам находить двух путников, то и более мелкое дерево их не заметит. Но и заодно кости скроют всю компанию от летающих монстров. Двойная выгода. Однако большинство обломков валялись слишком близко к центру долины, а там не то что вызвать Ишу не представлялось возможным, а даже просто стоять на месте было сложно. В результате пришлось немного покружиться, пока они не обнаружили крупный обломок в 10 километрах от центра. Бог знает, как его сюда занесло. Возможно, очередной страж рухнул на останки собрата с такой силой, что скелет треснул и разлетелся по долине, как пластиковая игрушка. Или просто какой-то неудачник не дотянул до узловой точки, и все. Что от него сейчас осталось? «Обмылок длиной в десяток метров и высотой в человеческий рост». «Пожалуй, этого должно хватить», — пробормотал Алекс. «Чего должно хватить?» — не понял Даш. «Говорю, вызывая мышу здесь. Вот та штука нас прикроет». «А мы не слишком близко к монстру?» «Близко, но более удобного места я не нашел. Не забывай, что мы собираемся вырастить дерево высотой с трехэтажный дом». «Как я его замаскирую? Я даже подойти к нему не смогу». «Его не надо маскировать!» — возразил Даш. «Деревья спокойно растут на третьем слое и со стражами не воюют». «Верно. Но обычные деревья растут медленно, а здесь сейчас произойдет выброс энергии. Уверен, что стражи заинтересуются, кто это тут балуется. А еще больше они заинтересуются появлением нашего общего знакомого». Не слушая больше возражений спутника, Алекс вынул семечко, которое ему вручил Ишу, активировал, бросил на землю, не забыв добавить горсть кристалла второго Грейда, и отбежал подальше. Издалека напарники наблюдали, как семечко лопнуло, из него выскочили корни и вгрызли в сухую почву. Правда, после этого процесс остановился, и на мгновение землянину показалось, что все этим и закончилось. Но ну, вот растение очнулось и начало увеличиваться с бешеной скоростью. Когда росток стал высотой с человека, на его стволе появились первые ветки. На них образовались почки, а из почек — зеленые листья. Необычное зрелище для кладбища стражей. Процесс происходил довольно быстро, словно напарники смотрели ускоренную съемку, и, к радости Алекса, не вызвал никакой реакции ни у неподвижно лежащего стража, ни у его летающих собратьев. В течение следующих 20 секунд дерево вымахало до 5-метровой высоты, после чего вдруг прекратило рост, зато начало расширяться. «В прошлый раз оно было повыше», — сообщил зачем-то Алекс, не уточняя деталей однако кондолец его прекрасно понял. «На третьем слое свои законы. Вспомни лес, куда тебя шидарцы водили. Там все деревья чахлые и скрученные, как будто вот-вот погибнут. Не те здесь условия для растений. Зато для монстров самые подходящие. Вот стражи, в каких чудовищ превращаются. Скорее, только такие тут и выживают!» — хмыкнул Даш. «Да и те ненадолго». Алекс вдруг подумал... А какой вообще запас прочности остался у Шидара, если даже могучие стражи гибнут? И что будет, когда все исполинские монстры вымрут?» Прошла еще минута, и толщина ствола достигла нескольких метров в обхвате. Со стороны дерево казалось непропорционально толстым и напоминало странный пенек с ветками и небольшой кроной. Наконец, рост закончился. Однако никаких дальнейших событий не последовало. Алекс понятия не имел, как скоро появится Ишу, но был готов в любую секунду сорваться и прикрыть старого шедарца. Время тянулось медленно, но парники молчали. Как и чем помочь Ишу, они не знали. Вдруг раздался резкий звук, словно внутри дерева что-то хрустнуло. Через мгновение звук повторился, а через минуту вся долина заполнилась непрерывным треском. К счастью, страж не прореагировал. Однако через пять минут от ствола отвалилась толстенная ветка, и тут же начала усыхать, а напарники осознали, что с вызовом Ишу возникли сложности. «Проклятие! Дерево долго не протянет! Давление стражи его прикончат!» — обеспокоенно заметил Даш. «Сам вижу». «Говорил же, что надо подальше отойти!» «Все мы сильны задним умом!» — пробурчал Алекс, доставая кристалл второго Грейда. «Видимо, ему не хватает энергии. Не волнуйся, сейчас я его подкормлю». С этими словами он швырнул кристалл к подножию дерева. Растение среагировало моментально. Из мертвой земли вынырнул корень, обвил угощение и тут же утащил вниз. Однако треск от этого не прекратился. Чуть поморщившись, Алекс достал еще один кристалл уже синего цвета и снова швырнул в сторону дерева. Новое подношение сработало чуть лучше. По крайней мере, на несколько минут треск прекратился. Но потом возобновился, и землянину пришлось расстаться еще с одним кристаллом третьего грейда. «Какой прожорливый! Чувствую, я так скоро без штанов останусь!» — мрачно произнес он через полчаса, скармливая ненасытному прожоре уже десятый кристалл кряду «За все приходится платить!» Философский заметил Даш, который все это время сидел неподвижно, отслеживая малейшие изменения в поведении и растения, и стража «Тебе легко говорить. Кристаллы-то мои». «Подожди!» — перебил человека кондорец. «Что-то происходит». И верно. Вдруг рядом с деревом появился мерцающий черный овал. Загудел не хуже роя рассерженных пчел, чем-то напоминая Алексу создание улья а потом выгнулся, и оттуда выпал знакомый им шедарец. Причем не просто выпал, а покатился по земле, поднимая в воздух клубы пыли. Было ощущение, что Ишу прорывался с боем. Его одежда усеивали подпалины, да и сам он выглядел потрепанно. Волосы торчали дыбом, а лицо посерело. Ишу поднял голову, обвел взглядом долину, заметил напарников, кивнул им и... отрубился. Алекс понял, что шидарца надо срочно вручать. Но бездумно кидаться вперед означало подставить себя под выстрелы дерева защитника которое он сам, можно сказать, вырастил и выкормил. Однако вряд ли растение ответит добром на добро, скорее приложит как следует. Но и оставлять Ишу валяться на земле было бы неуважением к статусу главы всех шедарцев. Все-таки тот, как-никак, целый эмиссар. Бросив оценивающий взгляд на стража, который продолжал игнорировать появление и дерева, и нового игрока, землянин ловко двинулся вперед. Добравшись до Ишу, он легко подхватил тело и также тихо ретировался. Древесный охранник, то ли в силу давления третьего слоя, то ли по другой причине на исчезновение голоса Шидара никак не отреагировал, хотя все произошло буквально у него под носом. Уже удаляясь прочь, землянин услышал сзади знакомое потрескивание. «Ну уж нет. Больше я тебе кристаллов не дам, деревяшка тупая. На дрова бы тебя пустить». Несмотря на текущее состояние, дерево-монстр ухитрилось вызвать у Алекса приступ едкого раздражения, которое даже пробивалось сквозь барьер апатии. Уж слишком дорого ему достались кристаллы третьего грейда, чтобы так нерационально их тратить. Нет, он не был жадным, но чувствовал, что ценные ресурсы еще понадобятся. А вместо этого за полчаса истратил десять процентов от первоначального запаса. Ишу очнулся довольно быстро, и, в отличие от кондорца, стоило ему открыть глаза, как по его телу прокатилась волна энергии, после чего он легко сел, словно и не валялся только что без сознания. «Приветствую тебя, Ишу!» «Что случилось? Почему ты задержался?» — спросил Даш. «И я рад вас видеть, но вы вызвали меня не в самый подходящий момент». — спокойно произнес Шидарец, вставая в полный рост. «Мне пришлось... О, быстро разбираться с делами и только после этого переместиться к вам. Раньше никак не мог. Поэтому спасибо, что придержали дверь открытой. Я так полагаю, что эти дела сильно пожалели, что связались с тобой», — хмыкнул Даш. «Пожалели, но этих дел, к сожалению, навалилось очень много. Всех не переделаешь, хотя очень хотелось бы». «А почему вы так затянули миссию? Я ждал вызова еще две недели назад. Уж думал, что вы пропали». «Ты был недалек от истины», — заметил Даш. «Возникли некоторые досадные недоразумения. Например, Кабал, боевой пес морно. Как оказалось, он шел по нашему следу с самого начала». «Кабал?» — нахмурился Ишу. «Я слышал про этого разумного много плохого. Он один из тех, кто установил машину. Очень опасный адепт. «Бич Школы Ледяных Игл. Где он сейчас?» «Этот вопрос улажен. Кабала сожрали монстры. Лучше скажи, что нам с этим делать?» Нетерпеливо вмешался Алекс, показывая рукой на исполинского стража. «Страж лежит точно на узловой точке. Мы обошли это существо по кругу, но путь внутрь не нашли. А переместить нас отсюда на четвертый слой я, увы, не могу. Полагаю, страж сдохнет когда-нибудь» но на его место могут заявиться твари покрупнее. К тому же, когда монстр помрет, никто не знает. В общем, если у тебя нет идей, как обойти чудовище, то у нас намечаются серьезные проблемы. «Любую проблему можно решить», — произнес Ишу, массируя виски. В его голосе послышалась такая усталость, что землянин почувствовал укол совести. Если им придется вернуться, он просто упустит шанс ослабить школу ледяных игл. Это, конечно, очень плохо и создаст проблемы в будущем. Но Шадарец проиграет битву за собственный народ прямо сейчас. Причем окончательно. Ты прав, но это существо накрыло узловую точку. Убить мы его никак не убьем, а время идет. Поверь, я бы и сам рад с ним разделаться и отправиться дальше как можно скорее. Для стража мы даже не муравьи. С сожалением в голосе произнес Алекс дай мне время осмотреться». Ишу потребовался час. Он неподвижно сидел, глядя на стража расфокусированным взглядом. К моменту окончания медитации дерево полностью рассыпалось, а зеленые листья сначала скукожились и почернели, словно сгорели в невидимом пламени, а потом и вовсе обратились в пыль. Чуть позже та же участь постигла и ветки, и ствол. Больше ничего не напоминало, что здесь недавно возвышалось пусть хилое, но живое растение. «Ну как?» — спросил землянин, когда Ишу выдохнул и мягко покачнулся, показывая, что долгое созерцание закончилось. «Проход действительно внутри. Однако как убить стража, я не знаю. Но мы должны сделать именно это и сделать быстро», — нетерпящим возражения голосом сообщил шедарец. И кто именно это должен сделать?» — поинтересовался Алекс. «Ты?» «Почему-то я так и думал. Я даже не против. Просто не знаю как». «Ты найдешь способ. Для этого тебе нужно подобраться поближе». «Предлагаешь просто поверить в себя», — хмыкнул землянин. «Полагаю, это тебе сообщила Сила?» «Нет». «Я погадал по костям». «Вон их тут сколько раскидано!» — разозлился Ишу и сердито посмотрел на человека. «Конечно, Сила. И не сообщила, а я сам это увидел через нее. Пора бы тебе принять тот факт, что Сила — это не абстракция, а данность». «Это твоя связь с большим целым. и она меняет не только твои навыки, но и тебя самого». «Да я и не спорю», — запротестовал Алекс, удивившись такому напору. «Просто про силы мало кто чего рассказывает». «Знаю, но ты уже успел убедиться, что моим словам можно верить». «Ладно, а что там про восприятие?» Землянин решил не упускать шанс узнать что-то новое про силы. «Источник или концепции?» Продолжил Ишу уже более спокойным тоном. Прежде всего меняет восприятие реальности. Ты начинаешь видеть окружающий мир через призму силы. Но возможности у всех адептов разные. Кому-то везет больше, как мне, а у других ранг в основном сказывается не на восприятии, а на способностях, просто делает их сильнее. Особенно это заметно на примере так называемых энергетических концепций. Из таких адептов получаются отличные бойцы то есть силы по-разному влияют на разумных». Никогда об этом не задумывался. «Верно», — улыбнулся Ишу, снова став похож на мудрого учителя. «Мало того, ты всегда должен помнить, что каждый адепт уникальный. В этом суть индивидуального пути. Если ты, конечно, не идешь пропорторенной дорожке, убивая свой талант. Поэтому даже члены одной школы могут сильно отличаться друг от друга». «Ладно, я подумаю об этом на досуге. Но давай вернемся к нашей проблеме. Можешь что-то посоветовать, а не просто «иди и победи». «Если бы мог, то сказал бы». Пожал плечами Ишу. «Я лишь знаю, что ты на это способен. Более того, вижу, что твоя трансформация находится в критической стадии». «Ты слишком много видишь». Буркнул Алекс, почувствовав себя перед лидером шидарцев совершенно голым. «В этом мой талант». Развел руками Ишу. «Могу сказать, если ты найдешь проход, то получишь награду». «Хорошо. Тогда немного отдохну и пойду. А то я сейчас не в лучшей форме». «А вот с этим я тебе могу подсобить. Выпей-ка вот это». Ишу протянул землянину прозрачный флакон с зеленоватой жидкостью. с дна флакона постоянно поднимались пузырьки, чем-то напоминая газировку, которую Алекс часто пил в детстве. «Надо ли мне спрашивать, что это такое?» — хмыкнул он, рассматривая подозрительную жидкость. Сканирование показало только то, что жидкость до краев насыщена энергией и вибрациями. «Народное средство. Если выпьешь, твое состояние улучшится. Не выпьешь — провалишь задание и умрешь», — равнодушно ответил Ишу. Не задавая больше вопросов, Алекс открутил крышку и залпом влил в себя содержимое. На вкус лекарство было горьким, и от него пахло мягким травяным ароматом. По телу немедленно прокатилась волна энергии. В ней чувствовались незнакомые вибрации. Но эти вибрации не вызывали никакого отрицательного эффекта, что указывало на их искусственное происхождение. В том смысле, что они были созданы чьей-то волей, они являлись отзвуком далекого источника. Похожее воздействие было у навыка Таланы, только в гораздо меньшей степени. Алекс, на всякий случай, отключил пространство как огонь, иначе оно бы просто стерло вибрации, и напиток потерял бы эффективность. Как оказалось, сделал он это не зря. Буквально через минуту напряжение стало исчезать, а давно забытые эмоции возвращаться, раскрашивая мир новыми красками. Правда, он оказался к этому не готов, так как краски в основном имели темные тона, и он в полной мере почувствовал уныние этого места — а также нависшую над ними всеми угрозу. Эта угроза висела настолько плотным облаком, что даже сложно было понять, относится ли она к самому Алексу или к Шидару в целом. Однако вместе с негативными эмоциями вернулись и положительные, а вместе с ними и мотивация. Он вспомнил, точнее не вспомнил, а прочувствовал всем телом, ради чего все это путешествие, собственно, затевалось. Перед глазами промелькнула Ева. Родители, земные друзья. Хорошая штука! Крякнул Алекс. Что ж ты мне раньше не дал такое полезное средство? Во-первых, это средство сложно сделать и невозможно долго хранить, а во-вторых, через два дня оно тебя убьет. Что? Если ты, конечно, не пройдешь трансформацию, спокойно закончил Ишу. Надо было мне это заранее сказать. Ты и сам знаешь, что все равно принял бы напиток, отмахнулся Ишу. Я только время нам всем сэкономил. К тому же его надо пить в спокойном состоянии разума. А у тебя с этим имелись некоторые проблемы. Решил тебя не дергать лишний раз. Ну, спасибо за заботу. Скажи хоть что это за отрава. Сок деревьев-защитников. Одно дерево выделяет одну каплю. Я собирал этот флакон весь последний месяц. Это средство последнего шанса. Приводит разумного в норму практически из любого состояния но через два дня твой источник замедляется, и ты впадаешь в летаргический сон. В твоем случае ты просто умрешь. Но у тебя и так шансов не было. Я вижу, какую гадость ты сотворил с собственным телом». «А что с моим телом не так?» — возмутился Алекс, который считал свой путь пусть и опасным, зато быстрым и крайне оригинальным. «Это даже вызывало в нем некоторую гордость». Твой организм слишком долго находится в нестабильном состоянии, и в нормальное он уже не придет. А если ты сейчас заснешь или надолго потеряешь сознание, то гарантированно погибнешь. В общем, тебе остался единственный выход — как можно быстрее получить девятый уровень. Тогда трансформация перестроит организм, и опасность исчезнет. «Да...» — промычал рядом кондорец. Я не раз говорил Алексу, что его путь — путь безумца, но не подозревал, что был настолько прав. Рад услышать подтверждение своим словам от опытного специалиста. «А что мне еще оставалось делать? На моем месте так бы поступил каждый», — буркнул землянин и посмотрел на далекого стража. «Значит, у меня два дня». «Верно», — кивнул Ишу. «Тогда не будем откладывать неизбежное. Никуда не уходите, я скоро вернусь». «Наверное». Кондорец с шедарцем остались за спиной. Ишу утверждал, что сумеет защитить их обоих от внимания стражей. Артефакты Алекс также выложил. Чтобы приблизиться к стражу вплотную, ему придется напрячь все свои способности, а с такой сильной помехой, как куча фонящих артефактов, сделать это явно будет сложновато. Поэтому он также выложил копье и лишние вещи, с собой захватил лишь запас кристаллов. «Интересно, как далеко я смогу зайти?» Вместе с эмоциями к нему вернулись чувства азарта и страсть к исследованиям. 10 километров. 5, 3, 1, Пятьсот метров. Чем ближе он подходил, тем чудовищнее было давление, и тем сильнее сжимался домен. Помимо домена в ход шли и другие способности. Вибрация разрушения. Барьер. Пространство, как огонь. Трансформация Алекса застыла на границе между восьмым и девятым уровнями. То есть его резервы неплохо подросли за счет трансформации источника, однако подбора энергии все равно не хватало. Альтернативой стало бы сжигание кристаллов третьего грейда, но их и так осталось слишком мало, а из памяти еще не выветрились недавние потери. Поэтому Алекс перевел себя частично в энергетическую форму, так, чтобы тело стало менее плотным. В таком состоянии он мог немного быстрее пополнять резерв. Однако, когда до стражи осталось всего 50 метров, землянин замер. Казалось, что снаружи домена ничего не происходит. Его окружали все та же земля, воздух, облака. Но фон в этом месте был настолько чудовищным, что мог расплавить любую защиту у любого адепта. Лишь избранные, разумные с уникальными навыками, могли здесь находиться, да и то недолго. Алекс чувствовал, что если сделает еще шаг, то приток энергии перестанет перекрывать затраты, и резервы начнут опустошаться. А как только они иссякнут, защита схлопнется, и он, в лучшем случае, просто умрет. С другой стороны, а зачем идти дальше? Может, он и отсюда сообразит, как справиться со стражем? Небольшая проверка показала, что до узловой точки еще далеко. Видимо, переход имел крайне небольшие габариты. Точнее, эта штука занимает слишком много места. Здоровенная скотина! Уважительно подумал Алекс. «Жаль, для дела приспособить нельзя». Он сел на землю и принялся анализировать существо напротив. Казалось, землянин сидит рядом с живой горой, чья поверхность иногда вибрировала и колыхалась от неведомых процессов, происходящих внутри. Но его беспокоило другое. Восприятие не ощущало энергетического тела монстра. «Странно, куда оно подевалось? У щупальцев же была оболочка». Может, Страж просто излучает энергию, а самого энергетического тела у него нет от рождения? Знающих собеседников рядом не наблюдалось. Однако Алекс казалось, что дело в чем-то другом. Ведь у любого создания на стадии синтез должно быть энергетическое тело. В этом была суть стадии синтез. А Страж, несмотря на мощь и размеры, находился именно на этой стадии развития. «Интересно, какой у него уровень?» — заинтересовался вдруг Алекс. Как его измерить, он не знал. Знакомые способы тут не срабатывали. У него просто не было шкалы для измерения подобных исполинов. Можно было лишь логически предположить, что Страж имеет девятый уровень, высший на стадии синтез. Однако все же более важный вопрос — куда подевалось энергетическое тело? Стоит его коснуться, и тогда Алекс умрет, так как внутри собственной оболочки Страж всемогущ и мгновенно почувствует нарушителя. То же самое делало не менее исполинское дерево в лаборатории Замата. Помнится, оно даже имя имело. Надо рискнуть и проверить. Если я не использую сканирование, то так и буду тут сидеть, пока отрава Ишу не перестанет действовать. С большим трудом узкий луч восприятия пробился через пелену чудовищного излучения и на мгновение коснулся шкуры стража. Этого касания хватило на считывание довольно большого объема информации, который Алекс тут же начал раскручивать благодаря разгону сознания. После недолгих раздумий он пришел к заключению, что существо находится в странной ситуации. Его словно бы изменила чья-то воля. Кто-то лишил стража защиты. Наверное, чтобы он быстрее отдавал высокомоделированную энергию, о которой говорил Даш. «Загадка заинтересовала», и Алекс продолжил точечное сканирование. К сожалению, быстро выяснилось, что отсутствие энергетического тела не говорило о полном отсутствии защиты. Прямо по границе толстой шкуры монстра шла сантиметровая энергетическая подушка, которая словно кокон обхватывала стража. Характер этого кокона был хорошо знаком землянину. Он состоял из энергии третьего слоя, только спрессованный и до предела насыщенной вибрацией Мишедара. При этом Кокон, может, и уступал собственной оболочке Стража, но наружу высокомоделированную энергию не выпускал, к сожалению. Зато через Кокон выходило то самое излучение, которое сейчас мешало Алексу. Получается, Стража защищает само это место или кто-то с той стороны? Ну хорошо, это я выяснил. Но чем же можно пронять такую громадину? Возник у него резонный вопрос. При желании Алекс мог пробить защиту. Но что он сделает дальше? Отравить стража хитрым навыком, как обычного адепта, не получится. Да, долгоиграющие умения действительно можно было запустить в тело врага. И накапливаясь, они потихоньку оказывали бы воздействие. Но страж был слишком огромным. Мало того, в нем бушевало просто море энергии. Запустить в него шиворотом на выворот — это все равно, что кинуть кусок сливочного масла в доменную печь. «От такого оболочка любого навыка расплавится, и никакая структура тут не спасет. Ему нужно что-то еще». Глубокая, едва слышимая вибрация прервала размышления. Алекс увидел, как по шкуре прокатилась волна, а следом ощутил, что из центра туши, куда-то вверх, ушел импульс высокомодулированной энергии. Он не мог воспринять импульс напрямую, но он почувствовал, как по пространству прошла волна, отзвук чудовищного выброса. И этого отзвука оказалось достаточно, чтобы вычислить, что происходит. Однако волна не просто так прокатилась по пространству и стихла, она вызвала довольно любопытный эффект.